Попова, следующее направо. Бедный Попов, вздохнула Катя. Попов? Кто это? И почему бедный? Но видите ли, о нем напоминает лишь эта жалкая улочка. А может быть, абзац в истории естествознания. Она опять вздохнула. Если бы до революции русские деловые люди думали о патентах, он был бы сейчас так же знаменит, как Маркони. Нетронутый снег лежал на улице забытого изобретателя. Слева стояли жилые дома, там и сям кусты, занесенные снегом, освещенных окон было мало. Справа возвышался серый трехэтажный Ленинградский институт психофармакологии. Хорн смотрел на это здание, когда они медленно проезжали мимо, и у него колотилось сердце. «Вы знаете, о чем я сейчас думаю?» Почти не колеблясь, она ответила, — о том, что вы сейчас действительно здесь, хотя никогда не думали, что это возможно. У дальнего конца здания Катя попросила водителя остановиться. Уже схватившись за ручку двери, она вопросительно посмотрела на Хорна. Потом оба вышли. Снежные хлопья величиной с лепестки роз оседали на Катиных волосах. Пальто еще больше напоминала шинель на фоне снегопада. Она показала на верхний этаж, где из трех окон лился свет. Подняв голову и чувствуя тающие на лице снежинки, Хорн подумал, что здесь очень тихо, а холод уже не так кусается. За средним окном двигалась тень. Она исчезала и появлялась, исчезала и появлялась. «Тень человека в движении». Не обменявшись ни словом, они опять сели в машину. Григорий Михайлович неторопливо развернулся. Когда они затем свернули налево, на Большую Спаскую, у обочины стояла серая «Волга». На номере были буквы «ЛЕК». «Почему здесь интуристовская машина?» И «Если это не интурист, то кто следит за ним?» Никаких других машин не было видно, только серая «Волга», которая неотступно ехала следом. Глава одиннадцатая Хорн стоял у гостиницы «Астория» и смотрел на красные задние огни объезжавшего его зима. Потом нажал на кнопку звонка рядом со стеклянной дверью. В другой руке он держал бумажку, на которой Катя записала телефон института. Спите как можно дольше, сказала она, потом позвоните нам, мы пришлем машину. Он сунул записку в карман, когда мрачный ночной портье открыл дверь. Холл Астории напоминал ему старомодные курортные отели вне сезона. Тусклое освещение, жесткие стулья с резными спинками, большие фарфоровые вазы. Пока Хорн записывал свои анкетные данные в формуляр, ему сообщили, что его номер 214 Он выглянул в замызганное окно на улицу. Стоит ли там серая «Волга»? Есть ли в машине обогрев? Регистраторша протянула ему карточку. «Отдайте карточку дежурному на этаже. Это пропуск». Потом громче. «Мария Максимовна, проводите». Сквозь решетку лифта была видна спиральная лестница с коврами на мраморных ступенях. Пахло потом и мылом. «Американец?» — спросила Мария Максимовна. «Да». «Хорошо». Она открыла дверь лифта, выпустила хорна и поехала вниз, что-то напивая себе под нос. Стол дежурного по этажу стоял напротив лифта и лестницы. Отсюда хорошо были видны оба коридора. Пожилой мужчина спал с открытым ртом на диване, который располагался в нише позади стола. Хорн разбудил его, дежурный медленно, неохотно поднялся. Небритый, с длинной, тощей шеей, он был определенно подслеповат. Хорн отдал ему пропуск и извинился за беспокойство. Старик пробормотал что-то, как бы давая понять, что одним извинением не отделаешься. Убранство номера 214 соответствовало, наверное, вкусам богатых киевских купцов начала века. Доминирующим предметом мебели был письменный стол с покрытием из фильца, густо испещренным чернильными пятнами. Кровать, драпированная голубым бархатом, стояла в нише. Из такого же голубого бархата были гардины, и даже диван был обтянут этим материалом. На столе висела большая картина маслом, лесной ландшафт. Он распаковал чемодан, одежду убрал в шкаф красного дерева. Только застегивая пижаму, он присмотрелся, наконец, внимательно к этой картине на стене. Ее давно не чистили. Вдруг сердце хорно заколотилось. На темном фоне возникли силуэты зверей, пятна и тени, превратились в семью медведей. Хорн мог бы и не смотреть на металлическую табличку Шишкин «Утро в лесу». Когда он еще совсем маленький, не мог уснуть, мать подсаживалась к нему, прикладывала палец к губам и вместо шш шептала фамилию художника. Репродукция этой картины висела в детской. Он лег в постель, думая о медведях. Вдруг вспыхнула мысль о черном медведе. Это произошло столь же внезапно, как тогда на ферме, но намного сильнее. Он знал совершенно без примеси страха, что черный медведь тоже не спит и думает о нем. Ему казалось, будто он находится в пустом помещении, где мысли эхом отражаются от стен. Хорн, который думает о хорне. который думает о Хорне. Он уже не спрашивал себя, как такое вообще может быть, просто узнавал сигнал, как один телеграфист узнает другого по ключу. Потом это прекратилось, мягкий уход, как погружение в сон. Зазвучал гонг. Хорн в страхе старался побыстрее проснуться. Однажды утром он не услышал лагерный гонг и продолжал спать дальше, за что кореец-часовой с большим удовольствием ткнул его штыком в левое бедро. Шрам и сейчас болел в плохую погоду. Гонг отзвучал, но часовой не появился. Может быть, он в третьей хижине у больных? Хорн открыл глаза и вдруг услышал звонкие детские голоса. Он подскочил, узнал гостиничный номер и очень обрадовался, что избежал плена, хотя колючую проволоку видел только во сне. Голоса, однако, были не из сна. Детский хор пел что-то о березах. Хорн быстро обнаружил, откуда это доносится. На шкафу стоял репродуктор, выключить который оказалось невозможно. Времени одна минута седьмого. «Ленинградское радио» начало свою программу. Он отодвинул шторы. Ленинград был окутан густым туманом. На улице громко разговаривали водители интуристовских машин. Окно было заклеено бумажными полосками, но они легко отклеивались. Снаружи пахнуло влажной землей. Хорн выяснил, что в гостинице можно заказать завтрак в номер И когда принял душ и побрился, на столе уже стояли холодные гренки и черный кофе. Поел он стоя, а кофе выпил, одеваясь. Без двадцати восемь был готов. Ужасно хотелось встретиться с черным медведем как можно скорее. Пока он метался по комнате, его мучили мысли, гноящиеся раны, которые он беспрестанно расчесывал. Атомный бомбардировщик. Вы же знаете, что он себя плохо чувствует. Без четверти восемь. Еще слишком рано звонить Кате. Без десяти восемь. Больше он в этих четырех стенах не выдержит. Хорн решил пойти в институт пешком. В холле отеля толпились небритые люди, которые, очевидно, проспали здесь всю ночь». В шапках и пальто стояли они рядом со своими дешевыми чемоданами коричневого и зеленого цвета и терпеливо ждали. Хорн протолкался к двери и вышел в мир, который покинула когда-то его мать. Голуби скользили, как тени, в густом тумане. Воздух был мягкий, отовсюду капало, метров двадцати уже ничего не удавалось рассмотреть. Он автоматически направился к набережной Невы. Голоса шоферов скоро поглотил туман. Очертания прохожих, спешивших мимо дворца, в котором раньше располагалось военное министерство, расплывались. Образы на заднике...